лучшего сезона для военного похода, не предвещали русским ничего хорошего. В августе по настоянию патриарха Филарета командующими главной армией назначили боярина Михаила Борисовича Шейна и окольничьего Айлова. Шейн прославился упорной обороной Смоленска в войне с поляками 1610-1612 годы. После возвращения из польского плена в 1619 году он получил назначение на пост главы Пушкарского приказа. Он активно участвовал в формировании новых отрядов, подготовленных иностранными инструкторами, а также в наборе наемников. Отношения Шейна со многими боярами к тому времени обострились вовремя. И когда 10 сентября 1632 года царь Михаил принял Шейна перед выступлением в Смоленск, он оскорбил присутствовавших при приеме бояр, затронув болезненную тему, как в смутное время, пока он защищал Смоленск, многие из них склонялись к соглашению с поляками. Соловье в том 9, странице 169-170-е. Следует отметить, что мы знаем о речи Шейна только по формулировкам в обвинительном заключении после провала Смоленского наступления. По-видимому, Шейн обвинил многих бояр в активном сотрудничестве с поляками в 1610-12 годах. В любом случае очевидно, что этот инцидент свидетельствует не только о личном соперничестве между Шейном и группой бояр, но и о разногласиях по поводу политики с Польшей. Многие бояре были против войны, или, по крайней мере, против ее приближения путем переговоров. Подобное отношение было широко распространенным в то время в Москве и не только среди бояр. На самом деле, похоже, что сам царь Михаил не одобрял военные планы, но, как всегда, ему не хватило стойкости, чтобы противостоять политике отца. Архиепископ Астраханский Пахомий в своей летописи, хронографе, написанной в 1649 году, говорит, что патриарх Филарет – Не дожидаясь окончания перемирия 1618 года, повелел царю собрать армию, чтобы вернуть Смоленск и другие города, переданные полякам в 1618 году. И царь, по совету патриарха, лучше сказать по его приказу, пригласил иностранных офицеров и солдат и реорганизовал русскую армию, не считаясь с расходами. Однако, отправляя на войну Шейна, сам царь не соблаговолил идти на поляков, потому что был милосердным и мягким человеком, ненавидящим кровопролитие. Попов и сборник, страница 316, интерпретация Вернадского. В Нижнем Новгороде священник Иоанн Неронов открыто критиковал правительство за приглашение на Русь такого количества иностранных офицеров и солдат, опасаясь возможности распространения лютеранства. Неронов также выступал против подготовки к войне, поскольку начать войну до окончания перемирия означало бы нарушить клятву. Субботин. Материалы. Том 1. Страница 266-268. Филарет пришел в ярость и приказал сослать Неронова в монастырь святого Николая в Устье Двины, содержать в кандалах в строгой изоляции и лишить причастия за исключением случая неминуемой смерти. Паскаль. Страница 49 Кроме широко распространившегося обвинения в нарушении клятвы перемирия, особое обвинение подобного рода выдвигалось лично против Шейна. Когда в 1619 году поляки, согласно условиям Диулинского перемирия, должны были освободить Филарета и Шейна, они потребовали, чтобы Шейн поклялся никогда больше не поднимать оружие против поляков, и он принес такую клятву. Бояре-противники Шейна – в наступившем кризисе, не приминули указать на этот факт царю и патриарху. Обвинение в клятвопреступлении, выдвинутое Шейну, увеличило чувство неловкости и вины московитов,